Глава одиннадцатая. Другая сторона стола. Я сидела за свинцово-серым столом под ярким освещением. Мое тело скорчилось на металлическом стуле, ударяясь о каждую неудобную выбоинную выступ, образовавшую сиденье и спинку. Стул был прикручен к полу на расстоянии нескольких футов от стола, достаточно близко, чтобы я могла положить на поцарапанную поверхность свои запястья в наручниках. Всего несколько дней назад я сидела на противоположной стороне стола. В этот раз наручники надели на меня. Однако, в отличие от Блэка, меня к полу не приковали, они оставили мои лодыжки свободными. Вместо кого-то вроде меня, сидящего напротив, я смотрела на Ника и Энджел. Последняя выглядела испытывающей дискомфорт, злой и практически сбитой с толку хотя я не могла сказать из-за чего именно. В любом случае она отказалась садиться и вместо этого стояла у одностороннего зеркала в стене напротив меня, наблюдая за мной со всем этим смятением, злостью и дискомфортом, будто она меня вовсе не знала или и сомневалась, что знала. Я честно не могла сказать, злилась ли она на меня или на Ника, или просто на ситуацию в целом. «Так ты говоришь, что это не Блэк, навел на тебя пистолет?» — спросил Ник. «Должно быть, он задал мне этот вопрос примерно в двадцатый раз. Он начал еще до того, как меня выпустили из больницы. Я была знакома с игрой в повторы, конечно же. Я наблюдала, как Ник проделывает это с множеством других преступников. Я также видела, как он это делал в Афганистане. Я также была знакома с просьбой о неформальной беседе» чтобы попытаться получить что-то от потенциального подозреваемого до того, как он обложится адвокатами. По правде говоря, если бы у меня имелся свой настоящий адвокат, то есть кто-то, чья визитка или номер телефона были под рукой. Возможно, я вовсе отказалась бы разговаривать. Но вот в чем дело. Я знал, что публичный защитник не особо мне поможет, а Дайена до дозвониться не сумела, когда использовала свое право на телефонный звонок. Так что, по сути, я убивала время, пока Йен не получит мое сообщение и не пошлет подмогу, при условии, конечно, что он захочет это сделать. А это может зависеть от того, поговорил ли с ним Ник и что он ему сказал. Так что да, я не совсем слепа насчет того, чем занимался Ник. Он не имел против меня ничего конкретного, иначе они бы уже выдвинули бы обвинения и зачитали мне мои права. Я также знала, какая стратегия стояла за задаванием одного и того же вопроса раз за разом, до тошноты. Но я не была уверена, сознательно ли он применяет эту стратегию. По правде говоря, звучало все скорее так, будто он просто злился. Или его навыки значительно улучшились за последнюю неделю, или около того. Или он действительно застрял в какой-то ментальной петле вокруг меня и Блэка. Та же часть его, казалось, была убеждена, что если он достаточное количество раз задаст мне один и тот же вопрос, то он может не только заставить меня говорить, но и получить желаемый ответ. Или, возможно, просто ответ, который он считал правдой. Однако я действительно устала от игр. — Ты знаешь, что это был не он, — сказала я, награждая Ника тяжелым взглядом перед тем, как посмотреть на Энджел. Она избегала моего взгляда сложив свои мускулистые руки и прислоняясь к стене с односторонним окном. «Ты это знаешь! Ты должен это знать! Ты был там!» Ник нахмурился, наваливаясь на стол. «Я знаю, что мы не можем привязать это к нему, Мири! Пока нет! Не без тебя! Это не одно и то же!» «То есть тебе плевать, поймаешь ли ты парня, который на самом деле установил бомбу, который пытался меня убить?» я не дрогнула когда он пригвоздил меня жёстким взглядом, и мой голос оставался таким же холодным. — Ты просто хочешь засадить Блэка? За что? Твои проблемы с членом? Твою гордость? Нахер правду? Такой ты теперь копник Его глаза сделались заметно более тёмного оттенка карева. — Мы знаем, что он был там, Мири! — сказал он сквозь стиснутые зубы. — Мы знаем, что он замешан! — Откуда? — потребовала я. — Откуда тебе это знать? — Ты имеешь в виду, не считая того факта, что ты, по сути, сказала нам это? Ты сказала, мужчина ранен, в мире Ты это сказала, я слышал тебя. — И что? — сказала я, вскидывая руки, насколько это позволяли наручники. Даже если это правда, это более-менее доказывает, что стрелок, не Блэк, не так ли? — Что он там делал, Мириам? — ревкнул Ник. — Что ты там делала? Я покачала головой, уставившись на поверхность стола. Раздраженно выдохнув, я провела пальцем по волосам. «Ты никого не нашел в том другом выставочном зале, не так ли, Ник?» — спросила я. Но Ник продолжал, как будто я и не говорила. «Это значительно ускорило бы процесс, если бы ты хотя бы дала показания, что ты отправилась туда по доброй воле, что Блэк пошел туда с тобой, что вы вместе проникли в почетный легион он стиснул челюсти так сильно что заиграли желваки конечно же если бы ты сказала почему это помогло бы еще лучше мире если бы ты дала мне подсказку какого хрена ты там делала чего ты собиралась достичь ты взял его под стражу спросила я наклоняясь на стул ближе к нику мужчину который пытался меня убить разве ты его не арестовал когда я получила лишь молчание от них обоих Я прикусила губу и взглянула на Энджел перед тем, как перевести взгляд обратно на Ника. Как он вообще мог уйти? С того нижнего этажа не было выхода, ни одного. Он взорвал грёбаную бомбу, Ник. У тебя там было 20 офицеров, и ты серьезно говоришь. Ты видела, как он это сделал? Парировал Ник. Ты видела, как твой так называемый мужчина в маске взорвал бомбу во дворике? Ты взял его под арест или нет, Ник? Потребовала я. Никто так и не дал мне нормального ответа. Может, как и в случае с Ником, какая-то часть меня хотела продолжать спрашивать, пока они не скажут мне, какого черта произошло. У меня все еще не было ни капли информации о том, что случилось между моментом, когда тот мужчина в маске ударил меня по голове моим же пистолетом и тем моментом, когда я очнулась в госпитале, хватая ртом воздух от боли когда медсестра очищала и дезинфицировала мою ногу. Вскоре после этого появился интерн, чтобы заштопать ее и перевязать. Конечный результат все еще тупо пульсировал, даже после того, как я проглотила несколько таблеток викадина. Более того, я ощущала себя странно уязвимой из-за раны и, возможно, из-за кайфа от обезболивающих. Кроме того, я настолько устала, что приходилось прилагать усилия дабы разговаривать связными предложениями. Сама повязка создавала выпуклый комок на моей ноге, достаточно большой, чтобы теперь мне пришлось носить темно-синие мужские спортивные штаны, которые дала мне Энджел, позаимствовав их из шкафчика для находок в полицейском участке. В больнице была лишь медицинская форма, так что Ник заставил Энджел принести мне эти штаны, предположительно, чтобы иметь возможность затащить меня в участок. И все же, полагаю, за это мне нужно винить и себя саму. В конце концов, я дала им разрешение забрать меня из госпиталя. Дура! Я подумала, что меня действительно пошлют домой. Еще одна причина, по которой кайф от лекарств заставлял меня нервничать. Я знала, что Ник пользуется этим фактом, и это тоже меня злило. — Мне нужен адвокат, — сказала я, потирая лицо. «Я не могу делать все это в данный момент, Ник!» «Еще несколько вопросов!» «Нет, пока ты не ответишь на мои!» сорвалась я, уронив руки и поднимая на него взгляд. «Как он ушел, Ник? Как это вообще возможно?» Они с Энджел посмотрели друг на друга. Я прикусила губу, пожалуй, сильнее всего в жизни борясь с собой, чтобы сдержать обещания и не использовать свои экстрасенсорные способности на друзьях. Я уже знала, что мне, возможно, придется нарушить это обещание, учитывая текущую ситуацию. Придется, если я собираюсь выбраться из этого и не отмотать тюремный срок. Содрогнувшись при этой мысли, я почувствовала, как мое сердце начинает биться тяжелее, когда на ум пришло что-то еще. «Где ен спросила я. «Он здесь? Вы не пускаете его ко мне?» Тишина сгустилась. Энджел и Ник снова обменялись взглядами. Затем Ник наградил меня изумленным взглядом. «Иен в Бангкоке, Мири!» «Что?» Я уставилась на него. Затем, прикусив губу, я покачала головой. «Нет, Ник, не в Бангкоке, нет! Я же тебе уже говорила, черт! Он сам тебе говорил! Или я думаю, что говорил!» Я умолкла, нахмурившись еще сильнее. Вспомнив слова Иена, Сказанные мне ранее этим вечером, или точнее накануне, поскольку уже наступил четверг, я сквозь дымку обезболивающих постаралась сообразить. Запустив пальцы волосы, я дернулась от узлов и колтунов, чувствуя запах дыма на своих пальцах, когда закончила. Я посмотрела между ними. Наконец я просто покачала головой. — Йен, вернулся! Я говорила тебе об этом. Он вернулся уже несколько часов, по меньшей мере уже двенадцать. Я думала, ты говорил с ним. Ник продолжал сверлить меня взглядом. Его выражение намекало, что он думал, будто я в шоке или страдаю от какого-то психического срыва. Я действительно говорил с ним. В Бангкоке. Это двадцати четырехчасовой перелет в мире. Минимум. Разве он не сказал тебе, что садится на самолет? Сказала я, игнорируя его пустой взгляд. Он сказал тебе, что вернется раньше, верно? Я видела его прошлой ночью, в Клифф-хаусе. Когда они промолчали, я снова посмотрела на них обоих. — Мери, — сказал Ник, качая головой, — тебе нужно подробно рассказать нам все, с самого начала. — Нет, — сказала я, — не нужно. Мне нужно поговорить с адвокатом, Ник, и ты это знаешь. Значит, возможно, мне нужно поговорить с Йеном, перед тем, как говорить с тобой. Так что если он здесь... Мери! Его нет в стране! Чёрта с два нет! Я видела его сегодня вечером! После взгляда Ника я поправилась. Прошлым вечером! Я видела его прошлым вечером в Клиффхаусе, как ей и говорила. Ник и Энджел снова обменялись взглядами. В этот раз энжел пожала плечами. Судя по выражению её лица, она тоже думала, что я чокнулась. Мой разум пытался сообразить сквозь дымку викадина О чем ты с ним говорил? — спросила я. Подняв голову, я встретилась взглядом с Ником, только тогда осознав, что не посвятила его в свой мыслительный процесс. — С Йеном! — пояснила я. — Что ты сказал ему, когда вы говорили? Ты сказал ему о Блэке? — Сказал ли я ему о Блэке? Ник наклонился вперед, упираясь ладонями в металлический стол и приподнимая брови. — Иисусе Мире! «Зачем, черт подери, я по-твоему ему звонил?» «Конечно, я рассказал ему о Блэке. Вообще-то я чувствовал себя последним дерьмом, что до чертиков его напугало». «Но что ты о нем сказал, Ник?» «Спросила я еще настойчивее. Ты сказал Йену его имя, что-то о том, кем он был?» «Конечно, сказал. Я хотел, чтобы ен пробил этого засранца по базам. Я дал ему все, что у меня было, Мири. Фото. В профиле анфас». «Названное имя и адрес, все, что у нас есть на контору сыщика, то немногое, что я получил по его военному прошлому. Отпечатки пальцев!» «И когда это было?» — перебила я. «Когда ты с ним говорил, Ник? В первый раз!» И снова Ник посмотрел на Энджел. В этот раз энжел не ответила на его взгляд. Вместо этого она продолжала смотреть на меня. Ее губы поджались, она как будто пыталась расшифровать мое выражение лица. Не сумев безмолвно привлечь ее внимание, Ник опять сосредоточился на мне. «Это сейчас важно? Почему?» — уточнил он. Я сглотнула, пытаясь осознать все то, что он только что мне сказал. ен знал, кто такой Блэк, когда встретился с ним. Он соврал мне. Внезапно моя уверенность в том, что ен войдет в эту дверь, резко уменьшилась. Я также засомневалась, что в ближайшее время ко мне придет адвокат, я сама по себе. Мой разум отбросило назад, подкидывая мне воспоминания о пребывании в полицейском участке, не похожем на этот, и рассказе другому детективу, пожилому афроамериканцу с добрыми глазами, серыми и коротко подстриженными волосами и терпеливым голосом всего, что я знала о личной жизни моей сестры. Это была ночь, когда я пришла домой, и обнаружила полицию, которая ждала меня. Ночь, когда я узнала, что мою сестру убили. «Не думаю, что я буду отвечать еще на какие-то вопросы», сказала я, поднимая взгляд от своих рук на металлическом столе. Пока я не отвернулась, до меня не доходило, что я сосредоточилась на помолвочном кольце, глядя на него, но по-настоящему не видя. «Беседа окончена!» «Ни слова!» пока я не поговорю с адвокатом. — Мери! — раздраженно начал Ник. Я подняла голову, встречая с ним взглядом. — Я серьезно, Ник, ни слова! Я даже не злилась, я просто отключилась. — Мери! — начал Ник, и в этот раз его голос содержал больше заботы. — Мери, будь разумной, я злюсь на тебя, да, но я вижу тебя жертвой во всей этой ситуации. Я думаю, Блэк... Каким-то образом затащил тебя в это. Я хочу знать, почему. Я хочу знать, откуда ты его знаешь. Чем, по-твоему, ты ему обязана? Что у него есть против тебя? Мы преследуем не тебя, Мири. Я хочу получить Блэка, ты понимаешь? Я пытаюсь тебе помочь. Однако, он не продвинулся дальше. Дверь с грохотом распахнулась. Подпрыгнув, я повернулась, ошарашенная, но уже ощущая всплеск облегчения. ник Не стал бы прерывать беседу на середине, значит, это сделал кто-то другой. За несколько секунд до того, как мой разум осмыслил человека, стоящего на пороге, я была уверена, что это Йен, что он все же пришел за мной. Но лицо стоявшей там женщины было мне незнакомо. Она излучала компетентность, однако и уверенность. Афроамериканка с безупоризненной прической лет сорока с небольшим обе руки держат темно коричневый кожаный портфель тело подтянутое атлетичное упакованное в угольно серый дизайнерский костюм она смотрела на меня с совершенно бесстрастным выражением лица ее туфли выглядели итальянскими ее волосы были приглажены в идеальный пучок она носила легкие макияж и темно коричневую губную помаду ее внешность не могла кричать адвокат еще громче «Даже если бы она повесила себе на шею табличку!»